Алексей Губарев Аскет Книга третья Стикс Глава первая Не жалея патронов Пернаты, почему ты уверен, что здесь будет безопасно? Поинтересовался я, выковыривая из черепа Химеру небольшой с мизинца бледно сиреневый кристалл. Ну-ка, что мне попало в руки? Активатор низшего ранга. 10% дыхания смерти. Если верить вору, но очень слабый кристалл. Из черепов-мертвяков мне удалось добыть более мощные. Два голубых камушка с синими прожилками. Активаторы улучшенного ранга, содержащие 25% дыхания смерти. «Безопасно в мире мертвых не бывает!» «Я сказал, что в ближайшие 10 часов здесь вряд ли появится нежить. Хозяйка мертвых никогда не спешит». Ворон уселся на мое плечо, разглядывая кристаллики активаторов на моей ладони. «Маловато. Нужно еще пару десятков. Не ниже улучшенного ранга». «Да понял я уже. Слушай, у меня глаза слепаются. Покараулишь? Если не посплю сейчас, в следующем бою буду рассеянным и уставшим». «Ружье разряди. Отдохнуть вот собрался». Проворчал птиц. «Здесь патроны негде добыть. Завтра нас ждет много работы. Чтобы вернуть полноценный функционал способностей, нужно быстрее собрать активаторы». Привычно расположившись в лодке, я провалился в тяжелый тревожный сон. То меня преследовал неизвестный, и от него можно было спрятаться лишь на кладбище. То приходилось отбиваться от страшных тварей, похожих на костяных пауков, собаку размером. А последний сон, самый короткий, вообще заставил вскочить на ноги. «Что, боец, со смертью познакомился?» Ворон, сидевший на носу лодки, едва удержался от падения. «Ну и как она тебе?» «Да пошел ты нахрен!» Переводя дыхание, хрипло ответил я. «Злиться было отчего. Во сне ко мне приходила сама смерть. И это было жутко. Я и представить не мог, что упаду в такую бездну отчаяния от одного взгляда бледной высокой девушки, навестившей меня во сне. Не помню, как и когда она появилась в моем сне». Но встретившись с незнакомыми глазами, я провалился в омут печали, скорби и тоски, тоски, от которых хочется вытервать волосы. Она что-то сказала, боец? Пернатому было плевать на мои чувства. Вспоминай, это важно. Ничего не сказала, но зеркнула так, что мне до сих пор страшно. Я непроизвольно поёжился. Кто это был? Одни называют хозяйкой жизни, другие смертью. Правые и те, и эти. Говоришь, не слышал ее голос. Это хорошо, значит, не сердится. И то, что ты не воешь, дурнина, и всего лишь ругаешься матом, говорит о многом. Ладно, доставай скатерть самобранку. Я проголодался. От захваченного острова мы отчалили через пару часов после моего пробуждения. Вернуться на него, как пояснил Пернатый, больше не получится. Имея я при себе весла или даже моторную лодку, против течения мне не подняться. Смерть таким образом сравняла шансы своих миньонов на выживание. Сильный мертвяк никогда не сможет напасть на остров с более слабой нежитью, только на равного или превосходящего по силе противника. Лодка, вопреки всем законам физики, согласно моему желанию, двинулась поперек течения и через 10 минут причалила к соседнему острову. Ворон вновь отправился на разведку, а я, не дожидаясь результатов, выбрался на берег и приготовился к бою. Увы, этот остров порадовал нас всего лишь одним активатором низшего ранга. Я добыл его из черепа скелета, обладавшего ржавым обломком меча. Жаль, что нематериальные твари не приносили кристаллы. Остальное население острова, десяток скелетов, оказались пустышками. «Пернаты, может, расскажешь, как эти активаторы можно использовать, помимо того способа, на который мы копим?» Обратился я к ворону, с тоской глядя на фляжку, наполненную слабым вином. Хотелось простой воды, хотя бы пару глотков. Но, увы, скатерть поставляла любые напитки, только не чистую воду. «Многое, боец!» Например, активаторами простого ранга можно усилить себя, правда, на короткое время. Улучшенными на более долгий срок, от часа до двух. Редкими можно усилить не только себя, но и личные вещи. Правда, для этого нужно обладать соответствующей профессией. Ты как оружейник сможешь улучшить оружие. Да, улучшения невозможно контролировать. Все отдано на воле случая. Я бы воздержался от подобных улучшений. Мало ли что там улучшится. Слушай, не перебивай старших боец, потребовал птиц. Далее идут эпические активаторы. Такие выпадают из высшей нежити. Нам с подобными тварями лучше не связываться, а при встрече обходить стороной. Но если попадется зеленый кристалл, смело используй его на усиление себя любимого. На сутки получишь ощутимый прирост возможностей какой-нибудь сферы. Следующий, желтый активатор, является легендарным. Такие выпадают лишь из разумной нежити, с которой мы вряд ли встретимся. Но если повезет, и мы чудом останемся живы, да еще и победим. Тогда нас можно считать самыми удачливыми охотниками на нежить. Жёлтый кристалл дает возможность усилить одну из способностей сферы навсегда. А более сильные активаторы существуют? Я уже забирался в лодку, если честно, ждал вместо ответа поток ругани, но ошибся. Есть, мифически, принадлежащий архиеличам. Нам к ним не то что приблизиться, даже думать о подобной встрече опасно. Архилич, по силе равен Серафиму или владыке хаоса. Я не знаю, что даёт оранжевый кристалл. Никому еще не удавалось его добыть. Да никто и не пытался. Архиеличи не покидают мертвые меры. А красный кристалл такой существует? Я слышал о таком. Всё, хоть болтать, отчаливай. Приближаясь к третьему острову, я стал свидетелем трагедии. У меня на глазах мертвяк шагнул с берега прямо в воду, постепенно погружаясь все глубже. За ним, словно привязанные в воду, шли два скелета. Ему удалось сделать лишь пару шагов, прежде чем течение сбило твари с ног и утянуло на дно. Лишь два всплеска, и мертвяк остался в одиночестве. «Почему он не тонет? Там же глубина метра три, не меньше», — удивился я. «Мертвая вода. Она чувствует, что у мертвяка достаточно сил, и поддерживает его. Когда тот выйдет на берег следующего острова, станет чуточку сильнее. А вот скелеты, все, потеряли свою нежизнь». Третий остров оказался пуст. Похоже, мертвяк устранил всех конкурентов, кроме своей свиты. И, набравшись силы, отправился покорять новые земли. Не судьба. Через несколько минут я нагнал его на лодке и аккуратным ударом клинка снес голову. С убитого удалось со синим кристаллом, дающим 15% дыхания смерти. Возле четвертого острова мы задержались. Пернат, вернувшись к разведки, внес предложение. «Очень много тварей, полсотни точно». «Есть сильные. Если зачистим остров, кристаллов должно хватить. Но тебе придется потратить большое количество патронов. В рукопашке с химерами не справится. Очень резвые твари. Что скажешь? Зачищаем или поищем более спокойное место?» «Есть гарантия, что дальше встретится остров попроще», — спросил я, и, получив отрицательный ответ, переломил ружьё, проверяя, сформировались ли патроны. «Тогда нужно зачищать. Что меня ожидает на суше?» «Сначала я приманю сюда самых сильных тварей. Ворон уже приготовил план, согласно которому мы подвергнемся наименьшему риску. Что ж, я был не против такого подхода. Первую паукообразную химеру с огромным черепом вместо туловища и многосуставчатыми костяными лапами. Я пристрелил, не вылезая из лодки. И это спасло мне жизнь. Твари ломанулись на звук выстрела, словно стая беспризорных собак на кошачьем яуканье. Толпу скелетов, сопровождаемых несколькими костяными тварями и одним здоровенным мертвяком, я заметил издали. Костяки большей частью были вооружены, а значит, тоже непростые соперники. Что ж, придётся пострелять. И у меня есть одна идея, как частично исправить мои проблемы с боезапасом. Положив ствол довода на борту лодки, я принялся выжидать, когда твари подойдут на дистанцию уверенного выстрела. Лодку практически не раскачивало, а значит, имелся хороший шанс вести точный огонь. Бах! И скелет, вооружённый кривым ржавым тесаком, опрокидывается на спину. «Странно, лодку после выстрела не раскачивают. Потом разберусь. А сейчас следующая цель. еще одна паукообразная химера». «Бах!» Быстрая перезарядка, во время которой наблюдая, как подраненная тварь закружилась на одном месте. «Отлично. План начинает воплощаться в жизни. Кто там следующий?» «Эх, жаль, что патронов в картечу маловато. Стрелял бы по скелетам, чтобы выбивать одним выстрелом нескольких. Ну ничего, справимся». Выстрел и еще один костяк, потеряв череп, осыпается на землю. Второй выстрел, и мертвяк потеряв опору, падает синюшним лицом вперед, сбивая слаб подвернувшуюся химеру. Краем глаза вижу, как между тварями начинает собой. Вновь перезаряжаю ружье, пустые гильзы со стуком падают до лодки. Ружье со щелчком встает на взвод. Бах, как в тере только мишени двигаются. Черт, промазал! стреляя во второй раз в шуструю, похожую на водомерку химеру. Который словно на стену налетел от попадания тяжелой пули. Убил. Отсюда видно, как в пустых глазницах твари исчезло зеленоватое свечение, извлекая из патронтажа еще два патрона, отмечая про себя, что слева осталось еще три. Перезарядка, выстрел, выстрел. Еще один скелет, держащий в руках погнутый меч, осыпаются груды костей. Наконец-то добрался до патронов в картечу. Они крайние слева, стреляя практически дуплетом, и еще два скелета, вооруженные ржавыми железками осыпаются на землю. «Пригнись!» — Орят ворон, и я, не раздумывая, ныряю за борт лодки. Над головой раздается характерный свист стрелы. Одна вонзается в борт с внутренней стороны. Перед глазами колышется серое оперение. «Чёрт, кто стрелял!» «Пернаты, это что сейчас было?» — спрашиваю я, вжимаясь в одну лодки и перезаряжаю ружье. «Два скелета лучника!» — отзывается ворон из под лавки. «Стреляй быстрее, пока у них новые стрелы не сформировались!» «Или отходим от берега?» «Отходим? с два!» «Быстрее, пока не перезарядились, говоришь?» Я высунулся из-за борта, быстро окинув взглядом берег. Глаза сами зацепились за пару скелетов, держащих в костлявых руках длинные луки. Метров пятьдесят до них, не больше. В настоящий момент лучники стояли неподвижно, и я не упустил такой шанс. «Бах!» Выстрел, и одного из лучников развернуло вокруг своей оси. «Все, этот выбыл из боя, без руки не постреляешь». Во второго целился дольше». Поэтому увидел, как в правой руке скелета начинает появляться стрела. «Пора! Бах!» Тварь успела натянуть тетиву и даже выстрелить, только стрела ушла в сторону. Я успел на долю секунды раньше разнеся череп лучника на осколке. Дальше я стрелял целист в тазобедренную кость. Попадание гарантированно лишало костяков мобильности. После очередного выстрела рука скользнула по патронташу, не найдя ни одного патрона. «Вот черт! Все расстреляло!» Осмотрев поле боя, понял, можно сходить на берег, чтобы добить подранков. Специально ради этого не пожалел боеприпасов. Меч в правую руку, пистолет в Лодка сильно качнулась, когда я спрыгнул на берег. И тут же выстрелил в глазницу химеры, налочившейся перемещаться боком, лишь на правых лапах. Твари затихла. Рубанул клинком по шее, пытающегося отползти скелета. С силой пробил ногой по черепу второго. еще выстрел. Уж больно опасно размахивает ржавой железкой скелет воина. Затем двинулся в обход шевеляющейся костяной массы, направляясь к здоровяку зомби. Тот уже добил паукообразную химеру и теперь спешно пытался удрать в вглубь острова. Врешь, не уйдешь. У меня на мертвяка были большие планы, вернее, на его кристаллы и число осколков, так необходимых для формирования первой способности эха. Горячка боя спала. Стоило мне пустить пулю в затылок зомби. Словно выключатель щёлкнул, руки будто налились свинцом, ноги потяжелели. Через силу заставил добить еще одну химеру. Два выстрела, и патроны кончились. Проклятие, придется по старинке применять ударную технику. Перехватил пистолет за ствол и направился к очередному скелету, потерявшему обе ноги. Подошва сапога с хрустом приезжала правую руку твари. Меч скользнул между ребер, фиксируя костяк. Я нанес несколько размашистых ударов рукояти пистолета по черепу немёртвого. Кость треснула, скелет еще пару раз дернулся и затих. Спустя час я сидел на берегу, и читал кислотно зеленый текст, висевший перед глазами. «Серафим, ты находишься за пределами миров проекта Риносценция Литерару. Процесс воскрешения недоступен. Для сохранения бессмертия вернись в миры, созданные Творцом. Функционал сферы вне миров проекта Риносценция Литерару может работать со сбоями. Целостность искры Творца, данный ресурс невозможно восполнить, 99,2 единиц. «Серафим, ты разоплотил». 24 ниши немертвых в стадии формирования единения со смертью. 2 скелета лучников в стадии формирования разума. 5 химеров в стадии формирования разума. 1 одержимого мертвеем в стадии формирования зерна смерти. 1 одержимого умертвием в стадии формирования разума. 16 скелетов мечников в стадии формирования разума. Получена осколка в души. 20 конфигурация чувства расстояния. 48 конфигурация нежить. 50 конфигурация трансформа. 40. Конфигурация «Скорость», 160. Конфигурация «Воин», 10. Конфигурация твердая плоть». Серафим, имеется заблокированные осколки душ, 1923, недоступны за пределами миров проекта «Риносценция Литерару. Серафим, Творец не видит тебя. Прогресс четырёхзвёздной сферы «Экзекутор» 24869, и 62500. Прогресс пятизвёздной сферы «Воли одиночки».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 Адепт Воли Ранг Неофит Путь развития Владыка Воли Текущее значение силы Воли 2532 Истинное имя Серафим Скрыто Личное имя Максим Количество доступных талантов 9 Неизвестные ресурсы 4 двухзвездных единиц 10 трёхзвёздных единиц Единицы хаоса 1, 1 звездная единица простая, можно использовать в создании, улучшении вооружения Прогресс пятой сферы пятизвездного оружия коварный клинок тьмы 1340 плюс 180 заблокировано из 50 тысяч Прогресс первой сферы трехзвездной керасы, кора перворожденного дуба 60 плюс 20 заблокировано из 100 Прогресс первой сферы двухзвездного огнестрела эхо 100 плюс 180 заблокировано из 200 Прогресс первой сферы двухзвездного браслета Хронос. 2 плюс 3 заблокировано из 10. Серафим, твоя чистота души составляет 380% плюс 85% заблокировано. Серафим, у тебя есть доступ к профиция Бат информатории на 10 минут. В настоящее время профиция Бат информаторий не доступен. Профессия, картограф первого ранга, прогресс профессии 3 плюс 2 заблокировано из 10. Выживальщик второго ранга, прогресс профессии 890. Плюс 400 заблокировано, из 10 тысяч. Оружейник третьего ранга, прогресс профессии, 400 из 25 тысяч. Текущие задания. Найти адепта воли, ранг учитель. Время выполнения задания не ограничено. Награда, возвышение. Серафим, настоятельно рекомендуется вернуться в мир на риносценция литерарум, чтобы избежать окончательной гибели. Боец, может объяснишь мне, зачем столько патронов израсходовал? Спросил меня ворон, переминаясь на моем плече. Голос его был наполнен ехидством. «Давай посчитаем активатор. Мне думается, на нашу задумку он обрался лихой». Кристаллы лежали на расстелённой передо мной скатерти самобранки. Я сосредоточил взгляд на горки цветых камушков. И тут же перед взором проявился текст. «Активатор низшего ранга. 10% дыхания смерти. 6 кристаллов. Активатор простого ранга. 15% дыхания смерти. 19 кристаллов. Активатор улучшенного ранга. 25% дыхания смерти. 2 кристалла. Активатор улучшенного ранга. 30% дыхания смерти. 1 кристалл. Да, с зомби-великана выпал голубой камушек. Без скраплений синего. Хорошо, что я не столкнулся с Мертеком в рукопашке. У таких прокачанных тварей имели серьезные боевые умения. Слушай, пернаты, здесь общий процент за 400 перевалил. Обратился я к ворону. «Можно проводить ритуал». «Ты действительно готов пожертвовать десятью единицами искры Творца?» Вкрачёв спросил пернатый. «Предупреждаю, будет больно». Оступление третье. Противоположный берег выглядел как самый обычный берег обычной реки. Здесь даже вода сменила свой маслянисто черный цвет на обычный. Эрая даже видела тени рыб, мелькающих тут и там. А еще они подошли к лодочной пристани, такой же, что и на противоположном берегу. Лодка мягко ткнулась в деревянный настил, едва возвышающийся над водой, и замерла. «Ну что, хвостатая, вот мы и на другом берегу», обратилась Эрая к лисице. Пойдем искать твоего хозяина». Зверь ощерился, но Эльфейка уже знала. Так ее спутница улыбается. «И кто это у нас тут приплыл?» Раздалось со стороны берега. Какая сладкая неша! И без охраны! Ну что, подруга, готова повеселиться? Лицо девушки растянулось в хищной улыбке. Тяв! Лиса, словно в подтверждении. Первая выскочила из лодки на доски причала.